людей, интересных дел. И город живёт, нервничает, опаздывает и успевает, не справляется с делами, суетиться, тоскует и веселиться. В парках уже листья полетели, и по утрам, когда ещё мало машин, в воздухе тонко пахнет прелой осенней прелестью, и от реки свежо, и хочется гулять с милой по этим самым паркам. Думать о хорошем, ждать холодов. А тут у нас сплошные фиолетовые ботфорты, слёзы в три ручья, и уж вовсе ничего хорошего. Уйду я с этой работы, пропаде напропадам, вдруг решил Владик. Вот в Питер слетаем, получу зарплату и уйду ей-богу. Ему вдруг моментально полегчало. даже в глазах просветлело и он ткнул локтем в бок опростоволосившуюся костюмершу она оглянула несчастными зарёванными кроличьими глазами а чего сейчас-то нельзя упаковать спросил Владик быстрым шёпотом мы же ещё не улетели самой умной да Хелен захлопнула ежедневник с такой силой, что из него вывалились какие-то бумажки и упали на пол. Наташка кинулась поднимать, и поверх её головы директриса и водитель посмотрели друг на друга. Она с ледяным, равнодушным, годливым презрением, он простовато виновато, глуповато. Балван, вот что означал её взгляд. Врёшь, не возьмёшь, означал его. Так я что, Елена Николаевна, весело сказал Владик. Я только в том аксепте, чтобы отфорта эти грёбаные. Можно ещё в чемодан подпихнуть. Говорить сначала научись, посоветовала Хелен и почти вырвала у Наташи листочки. А потом меня учи. не в акцепте, а в аспекте. И сколько раз я говорила, за нецензурщину буду штрафовать беспощадно. С тебя 10 баксов. За что? За грёбаные, не моргнув глазом, сообщила Хелен. Давай. Дыелкин да корень. Да нет у меня с собой баксов, Елена Николаевна. Давай деревянные по курсу.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 Его уволят, и вообще ни одного нормального человека не останется. Все сплошь нильские крокодилы. Испугавшись, Наташа ринулась поднять ещё что-то с пола, якобы листочек за диван завалился, споткнулась и носом уткнулась в могучее водительское предплечье. Он аккуратно поддержал её, и то опасное, что было в его глазах, Спряталась, слава богу. Деньги давай и проваливай в машину. Мы через 15 минут поедем. Если тачка опять грязная, как 3-го дня, будешь её на моих глазах языком вылизывать всю. Как начнёшь с ковриков, так на крыше и закончишь, понял? Понял, помедлив сказал Владик Щербатов. Чего ж тут непонятного?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 Да сколько можно, мать вашу! Донеслось из соседней комнаты, потом что-то упало и всхлипнул рояль. Сколько я буду терпеть этот базар? Так вас и разедок. Хелен, разгони придурков и зайди ко мне. Директисса замахала руками на подчинённых, зашипела, стала делать знаки лицом. На водителя она не смотрела. Убирайтесь к чёртовой матери отсюда. А абатфорты Чего батфорты Багаж уже отправлен пошла вон Может мне их к себе в чемодан а